Егор Куликов Охаят, Часть первая. Слово хор с горловым звуком хо и мягким, почти неслышным р они произносят на выдохе. Оно означает время и память. Это синонимы в их языке. Но для того, чтобы полностью раскрыть суть слова «кхор», необходимо знать о них еще кое-что. В привычной нам системе координат есть шесть направлений. Четыре стороны света, вверх и низ. В их системе, помимо знакомых нам, есть еще две – внутрь и изнутри. Образно говоря, это можно представить в виде свечи. Когда она горит, свет льется во всех направлениях. Соответственно, обратно этому процесс, если бы свеча смогла впитывать свет. Для нас время представляется как нечто прямолинейное. Сзади прошлое, впереди будущее. Все просто. Они же объясняют будущее как то, что еще не увидел, не озарил своим внутренним светом. А когда вспоминают, то в буквальном смысле отправляются внутрь себя. Выдержка из дневника Деузова 1886 год. В скором времени Деузов на собственной шкуре испытает на себе суть этого слова. Впрочем, это будет позже. Раскланиваясь, Деузов простился с Олег Семеновичем и, отойдя шагов на двадцать, дал волю чувствам. Сжал кулаки, потряс имень и, не разжимая зубов, чтобы не прослыть сумасшедшим, выдавил «Как я! Я! Молодец, Сева! Вот так надо цепляться!» В тот вечер он не замечал ямщиков, слепо ступал по слякоти и все крутил-крутил в голове недавнюю удачу. «Исучение языка можно сравнить с лестницей или ездой на велосипеде. Вам доводилось кататься?» – интересовался Деузов. «Продолжайте», – уклончиво отвечал Олег Семенович, развалившись в кресле. «Иностранный язык выучить сложно. К примеру, я безупречно знаю испанский и самостоятельно освоил португальский. Как бы, между прочим, вернул Деузов». Но прежде чем приступить к изучению, необходимо найти подход. Это главное. Чаще всего учение можно сравнить с лестницей. У вашего же сына совершенно другой склад ума. Он впитывает как губка. Причем кажется, что безрезультатно. Но наступает момент, когда все и все его знания раскладываются по полочкам. И вот он уже говорит первые предложения – Это как езда на велосипеде. Поначалу ничего не выходит, а потом раз и поехал. Деузов закрутил руками воображаемые педали. «Поэтому, Олег ваш Митька еще заговорит на испанском. А после, если пожелаете, то и португальскому обучим». Снова как бы между делом подбросил наживку Деузов. «Понятно, выражаться, в Викторович, это уже половина успеха. И у вас эта половина в кармане». «В кармане!» – садил Деузов, шагая по улице и жадно смакуя слова. Он шел в мыслях о будущем, шел впереди себя идущего. На него надвигались длинные петербургские проспекты. Кривые улочки, лавочники в тулупах, прохожие, крытые экипажи и короткие двуколки. Проплывали мосты, тенями мелькали чугунные львы, светились трактирные двери. Сквозь пелену Деузов обратил внимание на мужика, облокотившегося о чугунные заграждения – Ничего необычного, просто надравшийся мещанин, скрестив руки на груди, опасно навис над льдом в канале. И тут же, в одно мгновение, перед ним раскрылась вся картина двугодичной давности. Была осень. Было мерзко и валил снег, как сейчас. Нева еще не встала. У ограждений также стояла тень. Не удержавшись и запрокинув ноги, рухнула в канал. Деузову стоило бы позвать городового, попросить помощи, да хотя бы просто крикнуть. Но вместо этого он бросился следом, позабыв, что и сам не умеет плавать. К счастью, глубина там оказалась по грудь. Деузову удалось вытащить быстро трезвеющего незнакомца. Тот же однохватал ртом воздух. От переживаний исторг содержимое желудка в реку и так крепко вцепился в рукав Деузова, что порвал единственный приличный пиджак. Стуча зубами, Деузов затащил его в ближайший трактир. Вместо чая незнакомец решил согреться водкой, заверив, что это самое лучшее средство в таких ситуациях. «А знаешь, кто я такой?» – виляющим голосом спросил незнакомец. Сбитый картуз, рваный от плеча рубаха, аллатанный полушубок и синюшний фингал. «Ох, я брат, ног крестьяна Олежки, сын Аверина». Гордо продолжал тот, «Да ты не торопись, ты присядь, давай выпьем, согреемся, я угощаю». Три дня внук крестьянина Олежки и сына Верина благодарил Деузова за спасение. Три ночи таскал его по столичным кабакам от порога до порога. И не на каких-нибудь ваньках, а только с бубенцами. Многое Деузов узнал за эти три дня. «И вот оно как вышло!» Пьяно, трезвонил Сашка Аверин. «Дед мой крестьянин, отец-миллионер!» «А я вот, знаешь, нарочно так одеваюсь, бахвалился он своим тряпьем. Я так людей проверяю. Вот ты, Сева, ты добрый человек. Ты не за деньгами в воду полез. Ты полез, потому что тебя жизнь человеческая дорога. Ты хороший, Сева. Давай!» «Давай выпьем за тебя!» А потом все оборвалось. Как началось резко, так и закончилось. С головой в студеную воду. Видимо, Аверин посчитал, что достаточно отплатил за спасение, и, пообещав в скором времени найти Севу, исчез, как и полагается ему по статусу, на лихом голубчике в кожаном экипаже. С тех пор они не виделись. Сева еще пару раз слышал о Сашке, иногда его выходки были на устах у всего Петербурга. Как-то раз даже хотел напроситься к нему, когда жизнь почти затянула петлю, но не решился. Глядя на лед, Деузов с некоторой ностальгией вспомнил эти буйные дни, и ему захотелось продлить их. Он подошел к тому самому трактиру, даже успел представить, как сейчас откроет дверь, а там сидит Сашка, увидит его, вскочит, опрокинет стол, раскинет руки и побежит обниматься. Конечно же, Сашки там не оказалось... Вместо него, притаившись за темными угловыми столиками, сидели ямщики. Пили чай, грелись и перешептывались, жалуясь на жизнь. Диузов постоял на входе и вышел. Лишив, что сегодняшний день нельзя заканчивать, как обычно, раскошелился накрытый экипаж. И когда приехали, он наградил ямщика сверхположенного и пошел по двору. Пройдя под аркой, заметил, как резко изменилось настроение, словно эта арка отсекла границу с счастливого дня Из головой окунула в реальность. Удача осталась позади. А впереди его ждет комнатка неправильной геометрической формы, название которой еще не придумали, с выступами и нишами. И в одной из таких ниш, как в склепе, за тонкой занавеской спит маменька. Из-за стены поначалу будут доноситься звуки пьяного веселья, а ближе к утру сменятся протяжными, заунывными песнями засидевшихся постояльцев. Сальная свечка будет коптить потолок, потому как до потолка тут рукой подать. Словно все четыре этажа сплющили в эту комнатку. Сейчас он попытается пробраться в комнату потихоньку, чтобы не разбудить мать. Ну а если не выйдет, что скорее всего у матери чуткий сон, то хоть хорошей новостью поделится. Открывая дверь, приподнял, чтобы не скрипнули петли, отодвинул занавешенный одеялами вход. Снимая шляпу, услышал веселый голос матери. Совсем не похоже было, что она больна. «Будто вы не о моем сыне рассказываете, — говорила она, — чтобы он и в воду, да он плавать-то не умеет». «С кем это она?» «Может, и не умеет, — подхватил мужской голос, — но так и было. Вытащил меня из Невы, откачал и отволок в трактир. Там мы с ним всю ночь и проговорили. А верен? С тех пор и знаемся, что ему надо». «А он скоро должен вернуться?» «А я уже!» – с порога заявил Деузов. <связывая> Лего к помине!» – обернулся Аверин. В тусклом свете Деузов не сразу и признал его. Ни рваной рубахи, ни кособокого картуза и какой-то вшивой телогрейки. Нет, сейчас Аверин выглядел настоящим франтом. Коротко стрижен, выбрит из-под твидового пиджака торчит на крахмаленный ворот рубахи. Цепочка от часов тянется в карман. Золотистые пуговицы выпукло удерживают напирающее брюшко. — Ты почему скрывал, как мы познакомились? — сходу начал отчитывать Аверин. — Об этом все должны знать. Да — Ну зачем? — благородный поступок. — Ну чего стыдиться? Вон, оказывается, Ольга Васильевна и не знала. «Ну, не было случая за два-то года. Хотя, ладно». «Севочка!» — подала мать голос с кровати. «Ты уж предложи дорогому гостю чай, а то я тут разлеглась как барыни. Извините, Сан Константинович, болею я в последнее время». «Да что вы, что вы, Ольга Васильевна!» — успокоил я Авелин, «Я и без чая обойдусь. Мне с вашим сыном надо парой слов перемолвиться. Не возражаете?» «Ну что вы, засмущалась мать?» «Вэйдем!» – Аверин указал на дверь. Во дворе, сидя на лавке, он достал папиросу, продул и закурил. Снег продолжал сыпать. Два мальчика, лет по восемь, в обносках, скользя и упираясь ногами, катили огромный снежный ком, в котором отпечатался весь их путь. Черная грязь с ближайшего проспекта, пятна рыжей глины возле лавки сапожника, а солому закатали ближе ко двору, где иногда местный извозчик останавливается передохнуть. Здрасте, дядь Сев! Деузов коротко кивнул и коснулся двумя пальцами шляпы. Он знал, что этот жест всегда приводит детей в восторг. Зрешний, кивнул Аверин, с соседнего дома. Эй, братва! окликнул Аверин. Подойдите. Мальчишки бросили ком, подбежали, встали поближе к Деузову. Держите. Аверин вытащил из кармана горсть монет. Знаете, кто перед вами стоит? Указал он на Деузова. Ха, дядь Сева! «Скоро дядь Сева станет богат и знаменит. Будете еще гордиться, что жили с ним рядом. А теперь идите! Вас вон баба без головы заждалась!» Эй, ты все шутишь!» — в сторону сказал Девзов, чувствуя во всем какой-то подвох. «Не может, Аверин, спустя два года вот так явиться, не принеся с собой какую-нибудь новость. От тебя, брат, зависит, шучу я про твое богатство или нет». Я словами просто так не разбрасываюсь. Два года назад разбрасывался. Я изменился. Заметно сказал Диузов, и как бы в подтверждении еще раз оглядел Аверина. Побесился и хватит. Слегка грустно произнес Аверин. Я теперь, как видишь, выгляжу деловым человеком. Из прошлого у меня разве что вера моя осталась до пара переломов? Нет, с прошлым окончательно покончено. Знаешь, сева он его стал серьезным. Я тут заметил, что батюшка мой сильно сдал. Сгорбился, ворчливым стал. Вот, думаю, настал момент за ум братца. А то возьмет да отдаст мое наследство в какую-нибудь церковь. Обидно будет. Так вот, Сева, есть у меня к тебе дело. Аверин замолчал, ожидая вопроса, но не дождавшись, продолжил. В общем, батюшка мой под старость лет в Бога поверил. Ну, знаешь, как это бывает. Чем ближе к смерти, тем отчаяние поклоны. В монахи он не постригся, но относиться к вере стал серьезнее. Но дело в другом. Решил он, как бы это сказать, большое пожертвование для церкви сделать. Нормальные люди просто денег дают или храмы строят. А он, значит, выделился. Дикарей с православием познакомить хочет. Короче говоря, организовал он экспедицию в Бразилию. «Как-то так», — скомкано закончил Аверин. «А, а я-то где во всем этом?» — задал Деузов резонный вопрос. «А я думал, ты сообразительнее будешь», — улыбнулся Аверин. «Ты знаешь язык, а нам без переводчика никак. Хотя будет там и этот, как его, Ломов вроде бы проводник, но... но все же». «Запасной вариант». «Но...» Можно и так выразиться. Ну, ну, чего ты преумная, будто я с тебя денег требую. Скажи я тебе эту новость два года назад, ты бы и домой тогда не вернулся. То два года назад было меланхолично, сказал Диузов. Сейчас кое-что изменилось. Знаешь, Сева, Аверин повернулся к нему. Я тебя не узнаю. Мы тогда так славно с тобой э поговорили. Расстались, правда, как-то не по-людски. Но ты тогда изрядно заразил меня своим этим, как его, Миколуха Маклай. Да, им. Вспомни о своих португальских корнях, Сева. Куда подевался твой задор? Где азарт, Сева? А где твои обноски? Спросил Деузов, оглядывая заснеженное пальто Аверина. Но это лишь верхний слой мишура, отмахнулся Аверин. Главное, что я внутренне не изменился. «Да не пойму я. Ну чего ты противишься? Да бросай ты своих учеников и айда с нами! Представь, какой у тебя после этого будет статус! Тебя во всякие общества приглашать будут. На старости лет напишешь книгу о своих похождениях. Ты ж вроде хотел. Или не ты?» «Бросил уже», — улыбнулся Деузов, вспоминая прежние забавы. «Я теперь деревянными поделками балуюсь». «Там на полке твоя работа. Моя». Отлично получается. Ну, что-то мы от темы ушли. Ты как, готов? Ха, вот так сразу? А иначе, брат, нельзя. Мы через неделю-другую отчаливаем, поэтому ты извини, но завтра нужен ответ. И я, как только узнал, так сразу о тебе и вспомнил. На силу уговорил отца, чтобы он пару дней выждал, пока я тебя по всему городу искал. Ответ нужен завтра к полудню. Деузов хотел что-то сказать еще... Набрал в грудь воздуха, да так и выпустил молча. Только рукой махнул. «Понял тебя. Пойдем в дом. Холодно». Они вошли в низкую комнатку. Ольга Васильна загудел уверен: «Возвращаю вам вашего сына в целости и сохранности. Он мне большое одолжение сделал, огромную службу сослужил Ольга Васильевна. Скоро о вашем сыне весь мир узнает. Он вас сможет в Европу на воды вывести. Он еще прогремит». Ольга Васильевна краснела и смущалась. «Севочка, что он такое говорит?» — лепетала она, то появляясь, то прячась за занавеской, как актер, выглядывающий в зрительный зал из-за кулис. «Но это он так шутит». «Никаких шуток!» — противился Аверин, разглядывая полку над кроватью. «Сколько за эту просишь?» — спросил он, схватив вырезанную из дерева фигурку волка. Так да так бери. Э -э -э, это не дело, сказал Аверин. Не глядя, вытянул пару купюр и сунул Деузову. Вера говорит, что всякая работа должна быть оплачена, приговаривал он, похлопывая по карману Деузова, как бы запечатывая его. Тогда до завтра. Деузов кивнул и захлопнул дверь. Занавеска тут же отъехала в сторону, и голова матери показалась в проеме. Сколько выручил? Деузов не сразу понял, о чем речь. Э, достаточно, раздраженно ответил он. Почему ты никогда мне не говорила, Сашки? Он вроде бы шустрый, в его власти помочь тебе. Так что ты его дружбой не разбрасывайся. Да не друг он мне. Так случайно свела судьба. Присядь. Диузов сел на низкую табуретку. Мать взяла его за руку. Около минуты она молча гладила ее, затем спросила: что-то серьезное? «Да, мама». 15 марта 1885 года. «Все-таки прав, Сашка». «Когда я думал о подобного рода мероприятиях, то соглашался без размышлений. А теперь, когда получил возможность, вдруг испугался. В такие моменты я ставлю себя на место тех, кто все-таки отправился за горизонт. К примеру, Магеллану или Миклуха Маклая. Не было ли им страшно? Полагаю, что было». Но ведь они ведь смогли преодолеть свою трусость и отправились, и покорили. А мне вот страшно, дорогие читатели. Мама, конечно, обрадовалась, когда я рассказал ей. Казалось, что даже болезнь отступила. Это ведь хорошо, Севочка. Ее можно понять, она видит это в другом свете. Для нее главное, что я окажусь не в джунглях, а среди людей другого порядка. Военных, ученых, сыновей, миллионеров. Глупо ее за это осуждать. Когда я сказал, что не могу оставить ее одну, она так легко отмахнулась, мол, разве я не справлялась прежде? Я же уже почти вылечилась, вот даже ходить могу. И встала, изгорбившись, пошла. Но как бы там ни было, а я, наверное, соглашусь. 16 марта 1885 года. Приходила Верин. Услышав о моем решении, расцвел, похлопал по плечу и сказал, что я не пожалею. Надеюсь. 17 марта 1885 года. Снова был уверен. Оказывается, перед отбытием мы должны собраться на торжественный вечер. Честно говоря, я пытался увильнуть. У меня нет подходящего костюма, да и сам я в каком-то странном состоянии. Вроде бы уже дал окончательный ответ, а веду себя так, словно... Все легко могу открутить. 18 марта 1885 года. Выручил неплохой костюм коричневого цвета и почти новое пальто. Шляпу менять не стал. 19 марта 1885 года. Был на вечере. В большой зале. Еще было много шампанского и вина. Разодетые люди. Все о чем-то говорили, спорили, много смеялись. Я же почти все время стоял в углу. Чувствовал себя брошенным, случайно оказавшимся в этом месте. «Вам не кажется это странным, дорогие читатели? Ведь я, переводчик, можно сказать, связующая нить между экспедицией и местным населением. Я не последний человек. Можно отказаться от рабочих рук, от ученых. Да почти от всех можно отказаться, кроме переводчика. А они меня будто не видели. В какой-то момент я начал праздно шататься по залу с бокалом шампанского». Подслушивал разговоры и, признаться, пытался высмотреть Аверина, чтобы хоть с кем-то поделиться своими переживаниями, но вместо этого узнал, что на мое место уже был назначен некий Фирсов, и меня бы тут не было, если бы этот Фирсов не отказался в самый последний момент из-за преклонных лет, или из-за болезни, точно мне узнать не удалось. Наконец пришел Аверин. Я подошел к нему и прямо спросил, что все это значит». При упоминании Фирсова Аверин сразу изменился в лице. — А, тебе уж стало известно, — смущенно сказал он. — Ну, пойми, Сев, ну, что мой батюшка, ну, лично утверждал каждую должность. А как Фирсов отказался ехать, то да я сразу о тебе вспомнил. Я и до этого о тебе помнил. Но с отцом ведь не поспоришь. Он хоть и старый, но строгости ему не занимать. В общем, радуйся, что так получилось, но... Видимо, Аверин чувствовал за собой некую вину, потому что с этого момента он водил меня с собой и даже представлял. И отцу своему представил. «На вас лежит большая ответственность, молодой человек», сказал Аверин старший. Я только кивнул, мол, понимаю и готов. 21 марта 1885 года. Закрыл все свои дела... Взял Саверина обязательство, что в мое отсутствие за мамой будет присмотр. Он почти поклялся. Затем сунул деньги, которые я тут же отдал матери. Даже не верится, что завтра я отправляюсь на край света. Какое-то странное все-таки ощущение. В моей жизни грядут великие перемены, а я этого даже не чувствую. Сегодня целый день пытался найти хоть какие-то сведения об участниках. Кое-что удалось узнать. «Публика собралась разная. Алапин, бывший военный, отец Сергей, духовник, Бильдерлинг, Борис Борисович, антрополог и многие другие. Ближе к вечеру я вернулся домой. Маменьки не было, она выздоровела, как и обещала. Мне было скучно, но ничем заниматься я не мог. Пробовал читать, вырезать фигурки, собирать вещи, но ничего, подчеркиваю, ничего не хотелось и не моглось делать». Я был переполнен каким-то странным чувством спокойствия. Словно это не я завтра отплываю, не мне выпал этот шанс. В какой-то момент я даже испугался своего спокойствия. Не снится ли мне все это? Странное чувство. Нет ощущения величия этого дела и его значимости. Может, прощение с маменькой расшевелит мое сердце? Первый день экспедиции. 22 марта 1885 года. Ошибся, не расшевелила. С моей стороны прощание выглядело так, словно я уезжаю на неделю, не больше. Не было дробью бьющегося сердца, замирания дыхания, дрожащего голоса, ничего этого не было. Маменька заставила меня присесть на дорожку, затем встала и подошла ко мне. Я тоже встал. Она дала завернутую в трепицу иконку Николая Чудотворца и обняла меня так, словно хотела повиснуть. Я склонился немного и обнял в ответ. Объятия получились какие-то неуклюжие. Она шептала мне беспорядочные слова, что-то вроде «люблю», «возвращайся», «знай», «севочка». Даже не помню, какой был на ней платок. Жаль, что этот момент так быстро стерся из памяти. После прощания нас разместили на корабле в отдельных каютах. Никаких праздничных проводов не было. Скорее, мы выглядели обычными пассажирами, которым вдруг срочно понадобилось в Бразилию. Иностранное судно, конечно, прекрасное, большое, вместительное, красивое. Впрочем, вроде бы мы должны будем зайти в несколько портов, прежде чем выйдем в Атлантический океан. Я бы вам, дорогие читатели, с удовольствием описал этот величественный корабль. Но мне что-то дурнеет с каждым часом. Седьмой день экспедиции. 28 марта 1885 года. В моей семье есть легенда, что наши предки это переселенцы из Португалии. Ступив на борт корабля, я осознал, что это ложь. Морская болезнь тут же загнала меня в каюту. Жутко неприятное чувство, ощущение, словно внутри проснулось какое-то животное, которому срочно надо выйти и оглядеться. Нутро, то резкими толчками, то плавными накатами, пытается вырваться наружу, кости ломит, голова не соображает, будто туман наглотался. Пару дней я провел в каюте почти безвылазно. Несколько раз приходил Аверин, справлялся о моем самочувствии и приносил еду. А в следующий приход забирал нетронутую обратно. Впервые я поел только через три дня. Обидно получается. На палубе и в отведенной нам кают-компании проходят вечера. Члены экспедиции о чем-то беседуют, вкусно едят и общаются... Я же вынужден лежать пластом на крохотной койке, время от времени свешиваясь с края, дабы опустошить и без того пустой желудок. Даже писать тяжело. Рассчитывал, что на корабле у меня будет много свободного времени, и я смогу привести в порядок записи. Но при таком самочувствии я даже собственные мысли не могу привести в порядок. Восьмой день экспедиции. 29 марта 1885 года. Снова приходил Аверин, на этот раз с Верой. Она, конечно, очень занимательная барышня со своими особенностями. Не помню, упоминал ли я о ней в записях во время нашего трехдневного шатания с Авериным. Буду чувствовать себя лучше, обязательно дам вам представление о ней. Девятый день экспедиции. 30 марта 1885 года. Приходил судовой доктор в компании Аверина. Дал какой-то порошок и сироп. Ни одно, ни другое не помогло. Желудок по-прежнему стремится к горлу. Десятый день экспедиции. 31 марта 1885 года. Вроде бы стало легче. Впервые смог нормально поесть. Снова заходил уверен. Оказывается, все наши остановки я провалялся в каюте. Мы уже на пути в Атлантику. Сегодня особенно сильно штормит. Слышу, как трещит корабль и бьются волны. Говорят, после шторма всегда наступает спокойная и хорошая погода. Завтра планирую прогуляться по палубе. От вида каюты уже воротит. Мне кажется, мой организм начал слегка перестраиваться и привыкать. Надеюсь, что это действительно так. Вымотанный непогодой корабль шел медленно, устало. Плавно перекатывался на пологих волнах, разбрасывая брызги. Эх, разве это шторм?» усмехался какой-то пассажир щеголеватого вида, демонстративно стоя у лееров и не держась. «Вот я однажды плыл у африканского Бельга, там, там такое, знаете ли, началось...» Ух. «Чуть вместе с нашей посудиной океанское дно не поцеловали...» «А это, ну что это? И так, фу! Но, чтобы там ни говорил этот щеголь, обычным пассажирам было вполне достаточно и этого шторма. Они испуганно всматривались в черный горизонт, где небо молниями пробовало на вкус танцующий океан... Остатки былого ветра поднимали морскую пыль. Дамы придерживали широкополые шляпы, мужчины курили. Кто трубку, как настоящий капитан, кто папиросу. Уголек, который так и норовил выпрыгнуть за борт. Шагнув на мокрую палубу, Деузов некоторое время не двигался. Привыкал к свежему воздуху, к палубе, что едва заметно покачивалось. Но об этом лучше было не думать, а то в желудке снова проснется змеиный клубок. Деузов был зелен, как борт корабля ниже ватерлинии. Мокрые волосы липли ко лбу, и тиной свисали на глаза, в которых совсем не читалось сознание. Руки его казались пристегнутыми к телу. Он ушел на противоположный борт и приткнулся к лиерам. В животе что-то ухнуло и зашевелилось. Деузов открыл рот и глупо высунул язык, понимая, что все, что должно было выйти, покоится в жестяном тазу. Но жгучее желание избавиться от чего-то не давало покоя. Казалось, вывернись он наизнанку, и тут же станет легче. Глупое высовывание языка сменилось кашлем, разрывающим грудь и голову. Болезнь заставила его свесить голову и выдавить то немногое, что еще было в желудке. Не поднимая головы, он смотрел на волны и среди белой пены и черной воды увидел красное пятно шляпы. Вдруг все завертелось перед глазами и смешалось в однородную тьму. Когда голова Деузова, а после и все тело окунулись в воды океана, болезнь исчезла. Змеи в желудке притаились и, ожидая, замерли. Туман, который так долго наполнял разум, исчез. Мышцы получили заряд энергии, и Деузов начал усердно колотить по воде руками и ногами он еще не успел сообразить что именно произошло, но все его конечности словно чужие бессистемно задергались помоги прошипел деузов когда оказался на гребне волны горько соленая вода хлынула в нос и глотку обожгла гортань и добралась до желудка вверх с низом несколько раз менялись местами, а потом стало тихо и спокойно он получил то чего так Ариана хотел на палубе Погружаясь в черную пропасть океана, Деузов успел увидеть дрожащие пузырьки своего последнего выдоха, что так шустро и невероятно красиво, обгоняя друг друга, бежали наверх. Конечности перестали бездумно колотить воду, веки закрылись, погружая Деузова во мрак». Чья-то рука схватила его за шиворот, вытащила на поверхность, в эти ужасные волны, в ветер, в проклятую качку и суматоху. Дев завопили, вернули на спину и поволокли. А он, пребывая на грани забытия и сознания, уставился в высокое черное небо, где дрожали крохотные звезды. В «Воздуху! Воздуху!» — кричал кто-то на палубе, расталкивая толпу зевак. «В стороны!» Деузова, как тряпичную кукулу, уложили на чье-то колено и несколько раз довольно сильно приложили по спине, между лопаток. Сознание вернулось к нему в момент, когда чьи-то толстые пальцы копошились у него во рту, будто хотели вырвать язык вместе с корнем. Жгучий импульс прошел по телу. Деузов скорчился и каким-то образом соскочил с острого колена матроса, уперся локтями в палубу, как в стенку, и высунул язык. В этот раз желудок нашел от чего избавиться. Соленая вода вперемешку с желчью густым комом выкатилась изо рта, медузой упала на твердую палубу и расплескалась. Руки елозили по вязкой жидкости, голова то поднималась, то с глухим стуком опускалась на доски. Почему-то деузову было нестерпимо стыдно перед матросом, перед командой и особенно перед собравшимися людьми. Горький запах ладана защекотал нос. Деузов открыл глаза и тут же закрыл, успев увидеть лишь черного человека в углу каюты. «О, вы уже проснулись», — сказал отец Сергий и закрыл Библию. «Проснулся», — прохрипел Деузов. «Как вы себя чувствуете?» Деузов зажмурился. Обрывки вчерашнего происшествия догоняли уставшую память. Он помнил, как бродил по палубе, Помнил холодные лиера, шляпу, дурное самочувствие и спасение. Все это было вчера. Но вот чувство стыда каким-то образом осталось. Девузову и сейчас было неловко. Словно его раздели, вытащили на палубу и оставили для увеселения публики. Он разомкнул веки, осмотрелся, медленно и устало ворочая глазами. Сквозь отверстие иллюминатора лился рассеянный дневной свет. Напротив койки немного правее сидел отец Сергий в черной рясе с большим крестом на груди. На столе пирамидой лежали книги. Перед маленькими иконками дрожала лампадка. По-прежнему пахло ладаном, хотя теперь уже не так резко. — Я слишком громко, — спросил святой отец. — Слишком громко читали? — уточнил Деузов и прокашлялся. — Воды? — Если можно. Стакан утонул в огромной лапе святого отца. «Так как вы себя чувствуете?» — снова спросил святой отец, забирая пустой стакан. «Хорошо, спасибо», — ответил Деузов, и только сейчас осознал, что ничего не болит. Будто бы всю свою болезнь он оставил вчера на палубе, когда в тысячный раз вырвало. «Странно, я действительно себя чувствую хорошо». Как бы в подтверждение своих слов он несколько раз встряхнул головой, боль не вернулась. а верен с верой приходили». Спрашивали о вашем самочувствии. Вы с ними как? На короткой ноге?» Деузов вопросительно посмотрел на отца Сергея. «Представить меня ей можете? Она ведь из -за этих...» Хитро улыбнулся он. «Суфражистка!» Коротко бросил Деузов. «Может быть, знаете, слышал. Разумеется, слышал. Поэтому я и прошу вашего содействия. Интересно узнать, что в их кругах сейчас витает». Конструкция корабля натужно звенела, будто кто-то глубоко в трюме огромной кувалдой бил по железным перекладинам. В такт этому звону слышалось легкое шипение океана. «Не опасно?» – спросил Деузов, указывая на горящую лампадку. «Ох, богоугодная Деуза!» – ухмыльнулся отец Сергей. «Я только что молился, а лампадка знаете, помогает, настраивает мысли, чтобы...» Слова шли от сердца, а не от ума. «Ну, если вас тревожит, могу погасить». «Да не, не, не стоит». «Говорят, вам вчера крупно повезло оказаться за бортом ночью при такой погоде, Эх, Восхищенно сказал отец Сергей. «А я еще и плавать не умею», — зачем-то добавил Деузов. «В таком случае вам несказанно повезло. Вас ведь все Волод Викторович зовут». «Вы мне знаете...» Диузов пристал на локте и по привычке зажмурился, готовясь к тому, что голова снова начнет пульсировать. Обошлось. «К моему стыду нет. Меня не было на прощальном ужине. Но с удовольствием познакомлюсь. Меня вот отцом Сергеем зовут. Или по-простому батюшка». Диузов гусеницей заворочился на постели, подползая к краю, с каждым движением ожидая возвращения боли. «Вот сейчас, да-да». Именно сейчас он как-то неправильно двинется, напряжет не ту мышцу и притаившаяся боль хищникам бросится на затылок. Сбросил ноги на пол и встал. «Обошлось!» «Прекрасно!» – подумал Деузов, с осторожностью наблюдая за своим состоянием. «Какая там сегодня погода?» – спросил он смелее и громче. «Уж явно лучше, чем вчера! А вы прогуляться решили?» «Нет, для прогулки я еще слишком слаб». Дилзов снова опустился на койку. «Думаю, как бы в свою каюту вернуться». «Оставайтесь!» Жалобно протянул отец Сергий, поглаживая крест. «Вдвоем веселее!» «Не-не, я, пожалуй, пойду». Только он закончил говорить, как дверь открылась. В проем влезла треугольная голова с черной козлиной бородкой, а после показался ее владелец. Лет двадцати пяти, высокий и некрасиво тощий. Он вошел в каюту, коротко и резко кивнул отцу Сергию и врезался взглядом в Деузова. «Очень, очень рад, что с вами все хорошо!» Говорил он странно, будто нищий выпрашивает милостыню. Слова насквозь были пропитаны лестью и притворством. «Как себя чувствуете?» «Лучше», — лениво ответил Деузов. «Позвольте представиться. Башмаков Виталий Петрович, штатный журналист экспедиции». Он резво осмотрел каюту. Единственный стул был занят отцом Сергием. Деузов сидел на койке. Подергивая бородкой, Башмаков достал блокнот с карандашом и, как метелка, привалился к стене. — Итак, ваше полное имя? — спросил он деловым тоном. Лесть в его словах испарилась. — Деузов Всеволод Викторович, — тихо сказал святой отец, бросив испуганный взгляд на Деузова. Так вот, Всеволод Викторович, вы уж меня извините, но вчерашней вашей выходкой вы расшевелили это застойное в плане событий место. Я буквально вижу заголовки столичных газет. За бортом. Или вот еще лучше На волосок от смерти. Ну, в общем, что-то такое броское и крикливое. Скажите мне, Владимир Викторович, зачем вы выпрыгнули за борт? Выпрыгнул. Едва не вскочил Диузов. Да я не прыгал. Да — Да-да, именно вы прыгнули. Я уже успел опросить очевидцев. И все как один говорят, что вы выпрыгнули. — Не прыгал. — Хорошо. — В таком случае, как вы оказались за бортом? Деузов покосился на святого отца, который в ответ только пожал покатыми плечами. — Как я оказался за бортом? — Да! Как вы оказались за бортом? — Упал. — Зачем? Не глядя на Деузова, спросил Башмаков, продолжая уверенно черкать в блокноте. «За тем, что я плохо себя чувствовал и не соображал, что делаю». «То есть вы допускаете, что не отдавали отчета своим действиям?» да, конечно, допускаю». «Конечно!» – уже более разгоряченно сказал Деузов, но тут же взял себя в руки. «Я всю эту неделю со дня отплытия страдал морской болезнью». «Значит, из этого можно сделать вывод, что очевидцы правы. Если вы не отдавали себе отчета, значит, могли и прыгнуть, а нам сказать, что упали за борт случайно». Закончил он речь таким тоном, словно только что раскрыл преступление. «Вы можете делать сколько угодно выводов, но я говорю то, в чем уверен. За борт я упал. Не прыгал. Упал. Вы испугались будущих опасностей». Спросил Башмаков так, словно не чувствовал напряжения в каюте. В этот раз он оторвался от блокнота и вперил взгляд в Деузова. «Нет». «Вы...» Башмаков задумался, потыкал карандашом в свою козлиную бородку, переступил с ноги на ногу. «Как вы себя чувствуете?» «Превосходно». «Спасибо». «Всего доброго». Башмаков щелкнул каблуками, отвесил глубокий поклон отцу Сергию и вышел. — Мне бы ваше терпение, — сочувственно произнес отец Сергей. я бы стал истинным святым. — А мне, правда, надо отлежаться в своей каюте, не стесняя вас. — Нет, нисколько не стесняйте, мне жаль, но э, неважно. В общем, приятно было с вами поговорить. Надеюсь, не в последний раз. — Взаимно. — Чтобы не обидеть священника, — сказал Деузов и встал. Его качнуло. Отец Сергей, несмотря на свою тучность, резко вскочил и подставил руки. Все все в порядке, ответил Деузов, уперевшись рукой в стенку. Это бывает, когда резко встаешь. Спасибо, и всего доброго. Деузов слепо протянул священнику руку. Ступайте с Богом. Найти свою каюту, когда покидал ее всего несколько раз за неделю, оказалось непростым делом. Деузов шел по узкому коридору, мечом отскакивая от стен. Ноги толкали вперед, а взгляд. Только и успевал взлетать, цепляясь за номер каюты, и снова падать к полу. Меньше всего хотелось кого-нибудь сейчас встретить. Голубчик, как я рад, что вы живы и с вами все хорошо!» – воскликнул Бильдерлинг, перегородив коридор. Из-за тельца Борис Борисовича выглядывала его полная противоположность ученик Николай Акимович. Он возвышался над своим учителем горой мышц и глупо улыбался – Э -э — Я тоже это Мурат, сказал Деузов, не решаясь поднять глаза. — С вами все хорошо, — обеспокоенно спросил Билдерлинг. Фу, уж точно лучше, чем вчера, — попытался отшутиться Деузов. — Разрешите пройти? — Конечно, конечно, — Борис Борисович прижался к стене и демонстративно втянул живот. — Ваша каюта рядом с моей, — радостно сказал Николай Акимович. — Будто я не знаю, где твоя каюта. Недовольно подумал Деузов, ворочая отяжелевшими ногами. «Нашлась. Наконец-то». Деузов распахнул дверь и тут же повалился на койку. Перевернулся на спину, раскинул руки и начал тяжело вдыхать, чувствуя, как тело выдавливает пот. Несколько минут лежал неподвижно. Упираясь руками, он подполз к стенке и случайно прислонился к ней лбом. Холодный металл приятно ожег кожу. Стало легче. Нотро Тро оставалась на месте и даже не думала выпрыгивать. Это хороший признак. Разве что голова все еще в тумане. Стучали тихо, но очень настойчиво и долго. Деузов открыл глаза и посмотрел на дверь. «Кто там?» Спросил он, не вставая. Стучать перестали. Выждали секунд тридцать и снова тук-тук-тук-тук. Трясясь от раздражения, Деузов встал и открыл дверь. «Все, Викторович?» Испуганно спросил парнишка с усиками и отпрянул назад. «Да?» «Лев Фомич прислал справиться о вашем здоровье и приглашает вас сегодня на ужин». Испуганно, как перед покойником, отчеканил парень. «Передайте, что я буду. И самочувствие хорошее. Будет исполнено». Раздражение Деузова сменилось осознанием того, что он себя отлично чувствует. Впервые за все плавание он может спокойно думать, слышать свой внутренний голос. Не совсем доверяя своему состоянию, он несколько раз встряхнул головой, резко, словно паука скидывал. Не болит. Довольный таким исходом, Дюзов сел на койку и вздохнул так глубоко, как не дышал очень и очень давно. Грудь наполнилась воздухом, голова поднялась, а позвоночник стал твердым и упругим, будто сзади кто-то уперся коленом между лопаток и за плечи потянул. «Хорошо», — сказал он на выдохе. «Прекрасно». Пока Деузов радовался своему выздоровлению, дверь открылась, вошел Аверин. «Отказов не принимаю», — выпалил он. «Собирайся и пошли. Прогуляемся». Деузов молча надел шляпу и вышел. Перед заходом солнца местная публика любила всей своей массой вывалить на палубу и ходить кругами. Мужчины в высоких шляпах чаще всего забирались повыше и, попыхивая трубкой, рассматривали горизонт. Пожилые пары, медленно переставляя ноги, держались подальше от лиеров и томительно, как улитки, ползли по палубе. Разве что след после себя не оставляли. Оказавшись на верхней палубе, Деузов с опаской посмотрел на спокойный океан. «Спокойный». И синий. Синий до такой степени, что местами казался черным. Вода, ровной гладью, уходила до самого горизонта. И так со всех четырех сторон. Странное чувство. Из трубы валил черный дым. А если остановиться, то можно услышать и даже почувствовать, как в утробе корабля гудят паровые котлы. «Как там наш духовный лидер поживает?» — спросил Аверин, прикуривая папиросу. «А мне он понравился», – ответил Дьозев, все еще с опаской поглядывая за борт. «Какой-то он простой, что ли? Он, кстати, твоей Верой интересовался». «Эх, моей Верой? Да кто тут тут ей все интересуется?» – довольно ответил Аверин. «Стоит нам только на палубу подняться. Хотя, казалось бы, ну ну брюки на ней, ну и что? Да неважно, что же ну, на тебе одето-то». «Важно, какой ты внутри!» «А весь этот лоск в виде дорогих нарядов!» «Да это легко можно стереть с человека!» «Вот у меня предки были кто?» «Крепостные крестьяне!» «Ходили под помещиком, землю пахали, сеяли!» Аверин снова затянул свой любимый рассказ. Деузов без зазрения совести пропускал мимо ушей и, словно бы, подражая другим пассажирам, разглядывал наряды, кивал встречным людям, иногда улыбался – — А высший свет — это не что иное, как наследство. А вот так, чтобы из самой грязи допробиться наверх, такое провернуть получается не у многих. Кажется, вон идет наш высший свет. Аверин ткнул пальцем и выбросил окурок за борт. Навстречу шли супруги Алапины. Лев Фомич с женой Еленой Александровной двигались медленно, вальяжно. Сам Алапин походил на огромный угловатый айсберг, что бесшумно дрейфует в океане. Елена Александровна не отставала. В ногах у них путалась белоснежная балонка. Позади, как два бильярдных шара, катились супруги Бильдерлинги, круглые, раскрасневшиеся. А в самом конце, как и полагается на почтительном расстоянии друг от друга, шли Струсов, помощник и правая рука Алапина и тот самый мускулистый паренек Плахов Николая Акимович. — Готовься, сейчас начнется, — уголком рта, — сказал Аверин. Диозов почувствовал волнение, начал бегать глазками. Спасательные шлюпки, горизонт, дама в цветной шляпке, блестящая палуба, закат, картинки менялись, словно карты в руках опытного шулера. Аверин заметил. — Чего задрожал-то? Не знаю, — честно ответил Диозов. — Добрый вечер, молодые люди, — сказал Лапин и остановился. — Нагуливаем аппетит. Густая борода скрывала движение его рта, отчего казалось, что голос идет из утробы, минуя привычные остальным людям пути. Голосом Алапина обладал мощным и густым. «Добрый». «Нагуливаем», — отчеканил Деузов и невольно вытянулся, сдвинув пятки. «Здорово! Вы нас вчера привели в чувство. Улыбка Алапина затерялась в бороде. «Как себя чувствуете, Севолод Викторович?» — Спасибо, превосходно. Спасибо за приглашение на ужин. Обязательно буду. — Нам терять этого молодого человека никак нельзя, — энергично включился в разговор Бильдерлинг. — А иначе, как мы поймем местных, вы уж приглядите за своим товарищем, — сказал Наверину. Обязательно, — ответил Аверин и снова закурил. — Тогда ждем вас на ужине. — Ждем. — Буду. — Обязательно буду, — не двигаясь с места, ответил Деузов. А Лапин кивнул Деузову, затем Аверину. Затем... Поздоровались молчаливый Струсов и улыбчивый Плахов. «Вот они, цепные псы своих хозяев», — заметил Аверин. «Ты тоже хорош, но ну, чё ты вытянулся перед ним, как солдат на плацу? Пойми, здесь он тебе никто, ты не солдат. Помнишь, на вечере Алапин сам сказал, что у нас не военная, а мирная экспедиция и все эти «замашки»?» Он оставил в прошлом. Ух! Злоба захватила Верина. А ты видел, как он на меня смотрел? Нет, ты видел? Глаза эти его татарские. А Лапин разве татарин? Да черт его знает, кто он. Нет, его клюв и глазища выносить не могу. Не могу уже дождаться, когда мы сойдем на берег. Нет, ну ты посмотри на них. Нет, ты посмотри, не унимался Аверин. Это ведь прошлый век, рухлядь. Каким черту экспедиции в джунглях? Они старики и сева. Старики, зато опытные. И в чем же заключается его опыт? В Крымской войне до боя не с турками. Его опыт – это армия, а не мирная экспедиция. Ну, он ведь и... В экспедициях бывал, нерешительно сказал Деузов, боясь, что уверен, ну хватится за это я не пойму. Ты на его, что ли, стороне? Да нет, ну я на стороне успешной экспедиции. Это все, что мне надо. Успешная. «Успешная экспедиция», – пафосно произнес Аверин. «А Лапин тоже на стороне успешной экспедиции. А знаешь почему? Потому что без успешности он не получит свой гонорар. А жену его видел? Нет, ты видел ее, молодая, свежая? Ей платье новое хочется, баллы и встречи. Вот он и пялится на меня, как на денежный мешок. А какие ему джунгли, если он на палубе одышку ловит. Нет, Сева, если бы не папенька, я бы других людей набрал. Молодых». Как мы с тобой. А чем тебя струсов или башмаков не устраивает? Устраивает. Уже менее уверенно сказала Аверин. Но ну, они, понимаешь, ну, люди второго сорта. не передовой позиции. Не будет у нас журналиста. Разве мы что, много потеряем? Аверин плюнул за борт, облокотился Алиера и начал ковырять мизинцем в ухе. Не забывай, что мы главная сила экспедиции. Не они. Мы. Ты о Струсове ничего не сказал. Да, ты прав, Струсов. Струсов, слыхал, как его моя Вера называла первый раз? Страусов. Где, говорит этот Страусов с лошадиной башкой? А если серьезно, то Струсов хороший кандидат. Пусть и цепной пес Алапина, но дело свое знает. Суровый, серьезный, работящий, он нам точно подходит. «Что-то я нагулялся», — сказал Деузов. Солнце уже коснулось горизонта и, как кусок акварели, окрасило воду. «Пойдешь воротник крахмалить», — улыбнувшись, спросил Аверин. «Да нечего мне крахмалить один выходной костюм». «Да брось ты это! Ну брось! на ну одежда это...» «В общем, ничего она не значит, твоя одежда! Лучше пошли выпьем!» Деузов тут же почувствовал голод, но заманчивое предложение Аверина пришлось отклонить... «Знаешь, Сева, мне немного обидно. Я тебя раз десять звал, но ты так и не соизволил явиться. Но стоило Лапину пригласить тебя, вестовым тебя позвать, как ты уже в первых рядах». «Ну, ты же сам видел, как я себя чувствовал. Ну, какой мне в том состоянии ужин, когда от одного глотка воды наизнанку выворачивало?» «Не знаю, не знаю. Ладно, беги, Крахмаль. А я пойду аппетит себе другим способом нагуляю». В этот раз Деузову удалось с первого раза отыскать каюту. Деузов повалился на койку и закинул руки за голову. Было приятно ощущать легкость в теле и нарастающую энергию. До ужина оставалось время, и хотелось вдруг сделать что-то полезное. Он нехотя посмотрел на книгу, перевел взгляд на коробочку с поделками, достал заготовку. Кусок деревяшки был еще слишком далек от окончательного результата. Неровный, угловатый, шершавый. Однако Диузов начал работать резаком. Мерзкая жизнь накладывает отпечаток, сказал отец Сергей, разглядывая вино в бокале. Пожалуй, мое счастье было, когда я в тулупе ходил по Сибири, приводил дикие народы ко Христу. Они ведь как малые дети. «Велят в духов, поклоняются каким-то деревяшкам, а если что-то не заладилось, к примеру, олени умирать начали, То они без зрения совести сжигают своих богов и тут же строгают новых. Так что вы, всеолод Викторович, были бы у них Созидателем Божеств». «Это почему же?» – спросил Бильдерлин, перевел пьянеющие глазки на Деузева. А, есть у него увлечение одно» подмигнул отец Сергий Деузову. «Представляете, каких красивых богов бы вы им наделали?» Представляя, коротко ответил Деузов и потупил взгляд. Ему еще было непривычно находиться в кают-компании, пить вино и вести длинные разговоры. «Давайте выпьем за то, что каждый здесь сидящий нашел в этой экспедиции свое счастье». Бельдерлинг встал и пузом ударил в стол. «Но, господа, разве же можно за счастье пить сидя?» не унимался разгоряченный антрополог. Он уже изрядно охмелел, и ему, как и многим пухлым от природы людям, хотелось активничать. Он цеплялся только одному собеседнику, не дослушав перепрыгивал на другого, третьего. Борис Борисович шевелил публику как мог. И только Ульяна Ивановна продолжала тихонечко шептать «Боренька, Боренька, остановись, хватит!» Она дергала за рукав, когда Бореньку заносила особенно далеко. Отзывалась хохотом на каждую его шутку и часто гладила по голове, пытаясь прилезать взъерошенные волосы, торчащие пару и обнажающие вспотевшую лысину. За овальным дубовым столом расположилась вся экспедиция, если не считать мужиков. А их, естественно, никто не считал. Алапин с супругой сидели во главе. По правую руку, задыхаясь от смеха, сидела Ульяна Ивановна. Все ее внимание было приковано к мужу, который с каждым бокалом вина багровел и начинал выходить из-под контроля. Рядом с Борис Борисом, ровно словно проглотивший штык, сидел его ученик Николай Акимович. За весь вечер он не проронил ни слова, только медленно перекатывал суровый взгляд с одного края стола на другой. Немного поодаль сидел Башмаков. Между ними было расстояние, словно только что там сидел человек. Да вот вышел, и все ждут его возвращения. С противоположной стороны, по левую руку от жены Алапина, сидел Струсов. Он молча жевал курицу, мощными челюстями дробил кости и запивал все это дело вином. Ел так быстро и так много, словно это был последний ужин в его жизни. После Струсова, вальяжно раскинувшись на стуле, сидела Вера. Она не вступала в споры и говорила редко. Чаще курила папиросу и перешептывалась с Авериным. Их руки были сцеплены под столом. За Авериным следовал отец Сергей вел он себя слегка игриво, шутил он над своей неуклюжестью и не стеснялся крепких выражений. Замокал цепочку деузов. Не в пример отцу Сергию чувствовал он себя скованно, боялся лишнее движение сделать. Как схватился за ножку бокала в начале вечера, так и держал ее потной ладонью. Однако отец Сергей после каждой речи зачем-то задавал ему вопрос, дескать, а вы что думаете по этому поводу? На что Деузов кивал, улыбался и чаще всего отвечал односложно. «Господа!» — сказал Алапин голосом могучим и гулким. «И, конечно же, дамы!» Продолжил он, посмотрев на жену, затем перевел взгляд на Ульяну Ивановну и после как бы вскользь, словно листая книгу, пролистнул взглядом Веру. «Я имею короткую речь». Он выждал и продолжил. «Нам кажется, что наше путешествие начнется лишь тогда, когда мы ступим на чужой континент. Но это не так. Оно уже началось. И опасность подстерегает нас даже здесь, на этом прекрасном судне. Предлагаю выпить за удачное спасение Всеволода Викторовича Деузова, его упорство и смелость, его отчаянное желание жить и служить целям экспедиции». Его удачу, если хотите. Она дала нам возможность лицезреть его за нашим столом. За вас, Селат Викторович. Ведь кто, как не вы, поможет нам понимать чужой народ. Алапин поднял бокал и посмотрел на Деузова. Билдерлинг резво вскочил и снова сдвинул пузом стол. «Вставайте, вставайте! Ну, господа!» Подбодрил он, чувствуя, как Ульяна Ивановна оттягивает рукав. «Он сегодня успокоится...» шепнула Вера Аверину, лениво поднимаясь со стула и презрительно озирая сидящих дам. Ульяна Ивановна успела заметить, как ее супруг желает что-то сказать и быстро опередила. «Все, Влад Викторович, миленький, поделитесь!» «Бонька, присядь, присядь, послушай!» Глаза Деузова начали бегать по лицам, которые все как одно смотрели в его сторону. В горле неожиданно пересохло, и бокал сам потянулся к рту. «Вы правы, мне просто повезло!» Нерешительно начал он и понял, что этим не ограничится. От него явно ждут подробностей. Я плохо себя чувствовал все это время. В тот вечер мне показалось, что свежий воздух придаст мне сил. Как вы понимаете, я ошибался. Спасибо матросу, уж не знаю, как его зовут. Если бы не он, вряд ли бы я сейчас сидел на этом месте. Да. Деузов закончил и обвел всех взглядом, как бы спрашивая, хватит или продолжать не очень приятную речь. — Удивительное спасение! Благодарите Бога! — сказал отец Сергей. Безымянного матроса надо благодарить! — резко вставил Бильдерлинг, бросив мутный взгляд на священника. — А кто, как не Господь, направил матроса в его сторону? — Уж не знаю, не знаю! — продолжал ворчать Бильдерлинг. «Что вы взялись?» – сказала Ульяна Ивановна, поочередно бросая взгляд супруга на отца Сергея. «Ну какая разница, кто кого направил? Главное, что все, Волод Викторович, с нами. Это ли не случай примирения?» «Как раз о примирении!» – влез трусов. «Мне тоже сегодня пришлось наших мужиков примирять!» «Это как же?» – испуганно поинтересовалась Елена Александровна. А все по заветам вашего мужа! Улыбнулся Струсов, обнажив лошадиные зубы, застрявшие между ними кусочками курицы. Прогуливался я, значит, по палубе. Темно уже было, тепло. Вдруг слышу, где там утузятся. Эти звуки, знаете ли, ни с чем не перепутаешь. Заглядываю за шлюпку, а там наши крестьяне лупцуют друг друга. Я по сторонам смотрю, а там будто нарочно кто для меня ведро воды приготовил. Я схватил его и как окатил этих холохов. И все. «Большего не понадобилось. Секунду назад были готовы глотки рвать друг другу, а как обдал их холодной водой, так они и примирились. Как котов разогнал, честное слово!» Весело закончил Струсов. «Завтра проведу беседу с ними, а сейчас не стоит портить ужин». «Чего это вы удивляетесь?» спросил Борис Борисович. Чек мало чем отличается от животного. Он так хочет есть и пить, боится того, кто сильнее...» «Разве что вот здесь у нее немного побольше?» Бильдерленг погладил свой висок, и паутинка волос взвелась парусом. «Я недавно в одной немецкой книжке вычитала», – тихонечко начала Елена Санна, и, как бы спрашивая разрешение, посмотрела на супруга. «Что для животных нужен островок безопасности? Место, где они всегда будут чувствовать себя защищенными?» Даже если нашкодничали и спрятались там, то их ни в коем случае нельзя наказывать. «Нет!» – решительно заявил Струсов. «С нашим мужиком такое воспитание не пройдет. Дай ты ему этот островок, он и тут начнет пить, вредить и прятаться. А если на этом островке появится два мужика, ты что, непременно будет драка». Деузов хотел было что-то сказать, но не успел. «А может быть, своим поведением они пытаются что-то отстоять?» – вызывающе спросил Плахов. Струсов презрительно оглядел его, задержав взгляд на жидких усах. «Они только свои шкуры готовы отстаивать. На больше они способны, или вы думаете иначе?» «Разумеется, думаю», – спокойно ответил Плахов. «Они как малые дети, которые застряли в телах взрослых мужиков. Точнее сказать, мы относимся к ним, как к малым детям». «А им хочется, чтобы с ними считались». «Если мы будем с ними считаться, они сядут нам на голову», – выходил из себя Струсов. «А если не будем, то они снимут нашу голову», – неожиданно резко ответил Плахов. «Они хотят свободы! Они ее получили почти полвека назад». «Да, но какой ценой?» «Свобода никому не дается легко». Сквозь зубы прорычал Струсов. Струсов и сам уже понял, что разговор выходит из-под контроля. Он незаметно взглянул на Алапина, который коротким кивком указал, что спор пора прекращать. «Пойду, присмотрел за нашими свободолюбцами», — сказал он и вышел, наградив плохого презрительным взглядом. Неловкое молчание продлилось несколько секунд. «А хотите я вам еще историю про Сибирь-матушку расскажу?» Добродушно улыбаясь, сказал отец Сергей: «Я могу вам тут весь вечер байки травить!» «Но не хотите, как хотите!» Ха, Нисколько не расстроился он. «Борис Борисович!» — обратился Башмаков, пощипывая козлиную бородку. «В данный момент я пишу о вас небольшую заметку. П Привирать я не люблю. Поэтому лучше будет, если вы сами расскажете о своей науке. По вашему мнению, зачем мы отправились в это путешествие?» Борис Борисович поднял на Башмакова красные глаза. Моргнул, и моргал так долго, что всем показалось, будто он уснул. «Вы еще слишком малы», — надменно произнес он, не поднимая век. «Вам кажется, что человеческая цивилизация ушла так далеко вперед, что нам совершенно нет дела до первобытных племен? Ошибаетесь?» «Дескать, было и было. И черт с ним, извините, святой отец, это у меня вырвалось. Изучая этих людей, мы изучаем себя» меня и вас теперь прояснилось не совсем ответил башмаков а если они не захотят чтобы их изучали осторожно влез в разговор деузов и поймал на себе взгляд башмакова «Хе, ты есть когда они не захотят интересно искренне удивился билдерлинг и оживился никто их тебе будет спрашивать я имею в виду этическую сторону вопроса Все так же осторожно и нерешительно продолжал Деузов, К примеру, если вы решите изучить своих современников, вы им говорите «Господа, сегодня я буду вас изучать», а они в ответ «Вы права, такого не имеете». Ой, ну, знаете ли, окончательно пришел в чувство Бильдер. Если мы у каждого будем спрашивать разрешение, то наука и шагу ступить не сможет. В мире и без того хватает безумия. Скажете тоже «разрешение», а вот… Представьте, что я ученый-биолог. Наловил я себе лягушек на пруду и давай им брюшки вскрывать, да электричеством тыкать. Естественно, лягушкам это не понравится. Должен ли я прекращать опыты? А? Кто должен решать? Ученый или лягушки? Наседал Билдерлинг. Может быть, ваша совесть, заступился отец Сергей. Совесть, совесть повторил Билдерлинг, покачивая хохолком волос. Ученых нет совести. Ученые – это азартные игроки в мире науки. Вы задали очень скользкий вопрос, который влечет за собой ряд других, выходящих далеко за пределы физического мира. Вопрос сознания и понимания. Быть может, лягушки на моем столе хором в один голос молят о пощаде, а я просто не понимаю их языка. «Ну не умею я квакать по лягушке. не умею!» Окончательно разошелся билдерлинг «С этим, конечно же, пусть старший философ разбирается. Мне у себя проблем хватает. Если вы хотите изучать и никому не причинять вреда, сказал Билдерлинг и направил красные глаза на Деву то вам следует идти в физику или в археологию. Копайте себе камушки, смотрите на предметы быта, уже они вам точно не будут квакать о пощаде» в свою защиту могу сказать лишь то, что изучать их надо. Рано или поздно цивилизация их убьет. Вы тоже рано или поздно умрете, надменно сказал Плах. Но не думаю, что вы готовы ускорить этот процесс. Ради науки готов! Крикнул Билдерлинг и ударил по столу. Их изучать надо, пока они еще существуют. Плыть им оставалось Еще две с половиной недели и больше трех тысяч верст. 12 день экспедиции. 2 апреля 1885 года. Ужин выдался эмоциональным, но немного страшным. В какой-то момент показалось, что там каждый был против каждого. В словах пряталась злоба, желание поддеть, обидеть. Не скрою, мне хочется показать себя с лучшей стороны и быть тем, кто защитит слабого. Быть неким идеальным человеком, Дабы моему примеру следовали многие молодые умы. Быть чистым и отважным. Помните, дорогие читатели, я упоминал, что буду с вами честен. Это скорее даже не для вас, а для меня. На ужине я искренне восхищался Николаем Акимычем. Он так легко опрокинул своего учителя, что у меня даже дух захватило. Я так не могу. В какой-то степени Саш прав. Ничем этот высший свет не примечателен. Они такие же смертные, как и я. Также боятся сильного. Но тогда почему я не могу перебороть в себе это рабское чувство подчинения? Стыжусь, а пересилить не могу. Будто бы само нутро сопротивляется этой правде. Однако здесь, на этих страницах, я буду честен. Даже не ради вас, дорогие мои читатели. Уж простите меня. Ради себя. 14 день экспедиции. 4 апреля 1885 года. Сегодня на ужине блистал отец Сергей. Он так упорно отстаивал принципы веры, что перевалил черту, после которой над ним начали подшучивать. Слегка, но очень колко и больно. Отец Сергей не подавал вида, но его глаза говорили о том, что ему скорбно наблюдать за нами. Почему за нами? Потому что и я отношусь к тем, кто насмехался. Мне было жаль его. Весь вечер я только и делал, что тайно жалел отца Сергия, но сам при этом не стеснялся лицемерить в его сторону. Противно мне это писать. Тошно. Я осуждаю такое поведение. Оно неприемлемо для современного человека. Однако именно так я себя и вел. Но это было еще не самое худшее. Хуже стало, когда отец Сергей подошел ко мне и спросил. «Вы хотели что-то сказать?» «Да?» «Нет», тут же соврал я. «Странно. Мне же казалось, вы весь вечер готовились. Глаза, они, знаете, не обманывают». — сказал отец Сергей и пронзительно посмотрел на меня. — Вам надо уверовать. Я сейчас не говорю про Бога. Я говорю о вас. Уверовать в самого себя, в свою силу. После этого ваша жизнь преобразится. И все-таки, мне кажется, вы что-то хотели сказать. Ну, нет, так нет. А теперь идите с Богом. Шестнадцатый день экспедиции. 6 апреля 1885 года. Светлый праздник Пасхи. На этом корабле не показался мне таковым. Видимо, отец Сергей до сих пор таит обиду, потому как всю церемонию, она была короткой, он провел как-то нехотя, окурил нас ладаном, прочел молитву и ушел. 17 день экспедиции. 7 апреля 1885 года. Ужины, ужины, ужины. Только и развлечения на этом проклятом корабле, что вечерний прием, пищи, длинные беседы и едкий табачный дым. Уж не знаю, что и лучше – лежать в каюте, корчась от желудочных болей, или же беспомощно слоняться по кораблю, в надежде увидеть хоть что-то. Стало понятно, от чего же все так ждут этих ужинов. Все просто. Скука. Проклятая скука сгоняет нас в это душное помещение, где мы выплескиваем друг на друга свои мысли, как помои из таза на городском рынке. Однако не могу не заметить, что мне и самому начинает нравиться обливаться помоями. Я стал увереннее чувствовать себя среди этого общества. Нет, я не влился в него окончательно, но нервозность, которая одолевала меня в первые вечера, прошла». К примеру, сегодня Борис Борисович вновь слегка перебрал и завел речь про Польшу. Уже и не помню, к чему он поднял этот вопрос, но говорил он так, словно доказывал свою великую теорию. «Польша», — говорил он, — «как приемный ребенок. И если Россия хочет, чтобы она вошла в ее состав полноценно, надо насильно принять ее к себе». Притянуть к груди, как мать прижимает младенца, не беря во внимание, что он сопротивляется. А то получается, что мы говорим Польше с нами, но при этом не забываем упрекнуть поляка в том, что он поляк. Я и сам всего лишь в третьем поколении русский, продолжал он. Однако даже я себе чувствую в себе кровь немца. Люблю порядок, расчет. А вот любовь к выпивке я приобрел уже от русских корней, стоит полагать. И в этот самый момент, когда, казалось бы, Борис Борисович все спустил на шутку, мне удалось вставить пару словечек. Не то, чтобы я был против его речей, не это было важно. Важным оказался тот факт, что я заговорил. «А если Польша не хочет?» «Должны ли мы ее насильно притягивать?» – спросил я. Естественно, он легко разбил меня своими речами – Но ведь я сказал, не струсил. Все, что происходило дальше, мне было безразлично. Честно говоря, я уже не помню, что было далее. 18 день экспедиции. 8 апреля 1885 года. Перечитав предыдущие записи, я ужаснулся. Дневник, который задумывался мной как путевые заметки, превратился в обычный склад моих мыслей и переживаний решил исправить ситуацию и неожиданно осознал всю проблему виталь петровича писать действительно не о чем мы плывем днем прячемся в каютах едим гуляем вечером разговариваем в какой то момент даже стыдно стало что ничего не происходит однако действительность такая какая есть увы всю ночь алапина донимала машкара проснулся он злой и раздражительный Выпроводил Елену Александровну савкой, а сам соорудил мухобойку, предельно деликатно подошел к проблеме насекомых. С каждой убитой мухой Алапину казалось, что боль уменьшается. Он педантично складировал трупики на столе, выстраивая их в шеренгу. Постучали. Войдите, сказал Алапин, не отвлекаясь от охоты. — Не занят ли Фомич? — спросил Бильдерлинг, просунув округлое тельце в проем. — Я тут по такому делу, не глядя в глаза, начал Бильдерлинг. — А Елена санна где? — Гуляет. — Хорошо тут у вас, — сказал Бильдерлинг и по-хозяйски присел в кресло. — Моя каютка, мне кажется, меньше. Да и достала она меня изрядно. Вот решил прогуляться с супругой, а она к велик... Алексеевне улизнула. Что-то ей от нее выпытать захотелось. — Вот... «Гадина!» – щелкнула Лапин мухобойкой. «Вера Алексеевна? «Да муха! Третий раз по ней бью, и все мимо!» Билдерлинг присмотрелся, никого не увидел, но на всякий случай кивнул. «Стоит отметить, что и для меня Вера Алексеевна является интересным экземпляром», – продолжил он. «Пусть я и привык изучать культуру и быть диких народов, но ударьте меня, если Вера Алексеевна не является своеобразной для нас а, дикостью». «Я пошутил!» поднял руки билдерлинг «В отличие от Ульяны Ивановны, у вас будет достаточно времени, чтобы поговорить с этой особой», сквозь зубы выдавил Алапин. «Вы сейчас про путешествие вглубь континента намекаете?» «Говорю об этом прямо», сказал Алапин и бесшумно по густому ворсистому ковру отошел к шкафу. «Вы уж измените меня. Простите, что лезу не в свое дело», осторожно, начал Бильдерлинг. Но ну почему Вера Алексеевна так сильно в вас отзывается?» Потому что мое дело вести экспедицию. Не поворачиваясь, сказал Лапин. И в моем деле женщинам не место. Ваша ведь супруга не будет гулять с нами по джунглям? Фу, ну, конечно нет. Ну что это за вздор? Все верно. Вздор. А Лапин догадался, с какой целью явился Биллерлинг. Поэтому решил поскорее избавиться от навязчивого собеседника. Верно, говорите, Борис Борисович. Вздор. Однако, верен? На правах сына нашего многоуважаемого Константина Олегича выклинчил не только свое место, но и место своей... Вера Люсевна, уж не знаю, кем она ему приходится. «Современное общество настолько сильно погрязло в разврате, что я уж ничего не удивляюсь», — сказал билдерлинг пытаясь не выдать свою заинтересованность в пурпурном графине. «Я не о разврате, я толкую», — огорченно произнес Лапин. «Пусть эта Верочка хоть ногая по кораблю расхаживает. поливать мне на нее. Я отвечаю за экспедицию, за жизнь и здоровье. И как мне прикажете себя вести с таким балластом? Может быть, в их понимании это выглядит как прогулка. Но я-то знаю, что это не так», – прорычал Алапин, опомнившись, тут же избавил. «Не каждый мужчина справится с этим. А, впрочем, да ну ее. Давайте выпьем». Какая-то странная у вас мухобойка, — сказал Бильдерлинг, вертя в руках орудие убийства. Зачем тут дырка? Алапин улыбнулся, разливая вино по бокалам. Ой, я ведь не совсем живодер. Это, можно сказать, шанс на спасение. И эта гадина уже в третий раз его использует. Честно, она стать-то самая везучая муха. Я сразу удивляюсь. Бильдерлинг взял бокал. «Мы скоро прибудем в такое место, где комаров, мух, ос, шершни, пчелы и прочей насекомой дряни будет столько, что вам каюта раем покажется с вашими десятью трупиками». «Девятью», — поправил Алапин. «А вообще», — заметил Бильдерлинг, «иногда лучше дать комару напиться крови и спокойно поспать, чем гоняться за ним всю ночь». Впрочем, мы отошли от темы. Понимаете, Лефамич, мы люди подневольные. Что я как ученый, что вы как военный. В отставке. Снова поправил Лапин. В отставке, да. Для выполнения моих целей мне нужны финансы, которыми я, к сожалению, не обладаю. Так что и приходится подчиняться и работать с тем, что дают. Если бы не мое уважение к его отцу, вы правы. Сдерживая себя, сказал Лапин. Давайте лучше выпьем. «За успех экспедиции. «С удовольствием!» За первым бокалом последовал второй, а Лапин и билдерлинг утопая в мягких креслах, пили вино. Разговаривали на пустые темы, пустел и графин. «Зря я хотел от него избавиться», — подумал Лапин. «Болтовня отвлекает от боли». «За что выпьем?» — без долгих прелюдий сказал Бильдерлинг. Он уже изрядно захмелел. «За удачу!» — держа себя в руках, сказал Лапин. Чтобы нам всем везло, как этой мухи. А вот, а, а вот, задыхаясь, Бильдерлинг. Представляете, забыл! А пойдемте и мы прогуляемся, неожиданно предложил Бильдерлинг. Там сейчас самое пекло. Да и кого мы там встретим? На одного русского пять иностранцев приходится. «Чего что это им всем надо в этой Бразилии? Я не думал. Бильдерлинг не успел закончить, а Лапин коротким рывком схватил мухобойку и щелкнул по столу. «Видели? Видели?» «Опять улизнуло!» «Еще пара таких выпадов, и мое сердце встанет!» Выдыхая и хватаясь за бокал, как за лекарство сказал Бильдерлинг. «Бразилия!» – задумчиво произнес Лапин. «Говорят, сейчас это что вроде нового света. Константин Олегович как-то упомянул, что... Мир перерождается и меняет свои финансовые центры. Манаус, куда мы, кстати, и держим путь, скоро перехватит первенство Берлина, Вены, Парижа и Лондона. В ближайшее время Бразилия своим каучуком, сахаром, кофе и еще чем-то завалит весь мир. Не знаю, не знаю. Не очень мне в это верится, задумчиво сказала Лапин. Хотя... «У богатых свой взгляд на мир». «Я совсем...» э – тяжело сказал билдерлинг заваливая двойной подбородок на грудь. Он окончательно растекся в кресле. Иногда в нем как бы просыпалась совесть, и он с закрытыми веками приглаживал волосы, а Лапин склонился к Бильдерлингу. «Борис Борисович, how do you do?» «Not very well», – ответил билдерлинг не поднимая вспотевшей головы. Ну, дружочек, обиженно произнес Алапин, трогая Бильдерлинга за плечо. «Ну, на, вот, держите! ну Это должно вас развеселить!» Он сунул мухобойку в руку, которая выпала из вспотевшей ладони антрополога. «Эх!» – скучающе произнес Алапин и поднял мухобойку. Он налил себе еще стакан, выпил и замер. Медленно, чтобы не спугнуть самую везучую из мух, крепко сжал древко. Не сводя глаз с черной точки, что топталось на вспотевшем лбу Бильдерлинга. Алапин отвел руку и ударил. «Есть!» – торжественно воскликнул он. И десятый трупик, бедные, видимо, все же не самые везучие мухи, лег к остальным. Деузов с удовольствием побыл и поработал в одиночестве. Смахнул со стола опилки. Недоделанного медвежонка поставил в ряд к остальным игрушкам. До обеда еще было время». И Деузов решил, что надо бы следовать общим правилам, а именно нагулять аппетит. Сунул в карман резак и несколько игрушек, надеясь продолжить работу на палубе. Прохладные коридоры вывели на раскаленную палубу. Окруженное маревом солнце пульсировало, жгло и словно бы даже гудело. Деузов пожалел, что не захватил шляпу. Пора бы взять это в привычку. Пассажиры длинными шеренгами прятались под парусиновыми навесами, выглядывали из дверей большого зала, где исправно работает вентиляция – Даже служанки и нянечки прятались в тени, поглядывая за чужими отпрысками. А вот дети резвились. Ни солнце, ни обжигающий ветер не могли прогнать их с палубы. Лет шести-восьми в дорогих и ярких нарядах они скользили по палубе, маневрируя между взрослыми. Диузов прислонился к горячим лиерам и от скуки начал наблюдать за детьми. В какой-то момент это занятие увлекло его. Дети беселись, и было чуточку завидно их беззаботной игре. Догонит, коснется похленькой ручкой и бежит обратно, сломя голову. Белокурый мальчишка, с красными щеками и взмокший от пота, шмякнулся, проехался коленками по палубе, тут же встал и умчался. А на нем ведь брючки из дорогого материала, из шелка или батиста. Но не это поразило Диузова. И даже не то, сколько энергии заключается в их маленьких телах. Больше всего поразило то, что дети говорили на разных языках, и им это совершенно не мешало. Французский, немецкий, английский, русский и один из скандинавских. Именно столько насчитал Деузов. Тот самый мальчишка в батистовых брюках хлопнул по плечу девочку и засеменил короткими ножками по палубе. Немного думая, девочка ринулась следом. Деузов быстро сообразил, что сейчас может произойти, и встал как вратарь, ожидающий пенальти. Проклятое солнце застилало глаза – Мальчик что-то крикнул и повернулся. Глаза его расширились, заблестели страхом. Он упал и заскользил, безуспешно шлепая ладонями по палубе. Ноги его уже проскочили под лиерами, когда Деузов схватил его за ворот рубахи, почувствовав, а после и услышав, как рвется дорогая ткань. Несколько секунд мальчик лежал на спине, затем улыбнулся, резво встал и, отвесив короткое танки, умчался. И не было в его глазах страха. А не окажись на этом месте Деузова, мальчик бы пролетел добрый несколько сажень и грохнулся бы на нижнюю палубу, твердую как камень. В отличие от мальчика, Деузов всей грудью чувствовал, как колотится его сердце. Даже дышать стало тяжело. Воздух не обжигал, царапал сухое горло. Оглядевшись, Деузов с горечью отметил, что никто из взрослой публики не заметил его героического поступка. А ведь только что могло произойти Ах, ладно. Не произошло ведь. Пока Деузов унимал трясущиеся руки, подошел тот самый мальчик и что-то спросил по-немецки. Я не понимаю, ответил Деузов, хотя пару слов по-немецки знал. Подошли другие дети, они облепили Деузова со всех сторон и прижали к лиерам. Осторожнее надо быть, когда играешь, назидательно сказал Деузов. И зачем сказал? Все равно ведь не понимали. Однако чувствовал, что сказать надо, словно бы проявить натуру взрослого человека. Вот. Держи. Это тебе. Он вытащил из кармана резную фигурку медведя и зарычал. Пухленькая ручка нерешительно взяла игрушку. «Танки?» Мальчик поднял над головой трофей и зарычал. Дети обступили его. Каждому хотелось прикоснуться к деревянной поделке. И не просто прикоснуться, им хотелось обладать. Деузов прочел это по их глазам. Таким большим, ясным и все же печальным, что не в их руках находится игрушка. «А вот, у меня есть еще...» вытащил из кармана бегемота, который, к слову, сделан был намного лучше. «Кто хочет бегемотика?» Десяток детских ручек замельтешили перед ним. И в этот самый момент странное воспоминание буквально вырвалось из памяти и захватило все его чувства и заслонило собой реальность. Мать с маленьким севой в церкви. Служба и обилие народа стесняют его. Несколько раз он дергает материнский подол в надежде поскорее выйти из душного помещения – Батюшка гулким басом ведет службу. Кажется, будто его кто-то подгоняет. Будто язык и губы его заплетаются, как ноги у человека, бегущего с горки. Сева отворачивается к стенке и смотрит на икону, где сотни рук странных людей в пустынных накидках пытаются прикоснуться к одному единственному человеку. И над головой этого человека будто бы светится второе солнце. И кажется маленькому Севе, что люди, обступившие светящегося человека, одновременно хотят додронуться до него и в то же время обладать им. Глаза этих людей выказывают нестерпимое желание и нестерпимую злобу. В них читается одно лишь слово "мое". чья Чья-то рука выхватила игрушку из рук Деузова, и реальность тут же вернулась. На него смотрели обиженные глаза детей. Почему кто-то проявил такую дерзость? «Не плачь, ну не надо», — успокаивал он детей, всей душой чувствуя их боль. «У меня еще есть, еще, в каюте! Я сейчас! Да, ждите!» Деузов нырнул в лабиринт коридоров, домчался до каюты, сгреб со стола все, что было, и ринулся обратно. Взлетел по лестнице на палубу, снова пожалев о том, что не надел шляпу. Он отдал все, что было в руках, и полез в карманы. Наряду с детскими ладонями замелькали деревянные собачки, кошки, птицы, белки, рыбы. Сжимая в кулачках грубые поделки, дети пищали и прыгали, звонко щелкая каблучками туфелек. Затем какой-то мальчишка схватил Деузова за карман и насильно заставил сесть. Дети обступили его кольцом, и каждый считал своим долгом пробежать игрушечной зверушкой по потертому сюртуку Деузова. В этот момент он не чувствовал полуденного солнца, не жалел о том, что оказался без шляпы, и проходящие мимо пассажиры, которые стыдливо косились на столь странное действие, ни капли его не тревожили. Деузов видел лишь детские счастливые глаза, улыбки, Невольно он и сам не заметил, как рот его пополз в стороны. Глаза сузились, и и стеснительные смешки начали выпрыгивать из его горла, как пузыри, что поднимаются из кромешного дна. А после, когда кто-то пробежал игрушкой по его боку, он поджал руку и начал хохотать. Дети быстро сообразили, в чем дело, и набросились на него. этокий странный человеческий ком шевелился и визжал, поднимался и падал. Так бы и продолжалась эта веселая затея, если бы не прозвучала музыка, оповещая о скором обеде. След за этим показались няни и матери. Они пытались вразумить детей. Вытаскивали из общей кучи, отряхивали коленки и, помахивая пальцем, стыдили. В несколько мгновений Деузов остался сидеть на горячей палубе в одиночестве. Его голова, взъерошенными волосами, качалась на тонкой шее, как детская неваляшка. Он глупо продолжал улыбаться. Непонимающе смотрел вслед детям. А те награждали его печальным взглядом, с тонким налетом слез. «Вы нашли свое общество!» – раздался над головой голос святого отца. Щурясь, Деузов посмотрел на отца Сергея. Тот был весь в черном, словно с ним, говорит, сама тень. На голове кудри, как рога. А глядя снизу, он казался особенно огромным. Деузов нерешительно протянул руку и был тут же поставлен на ноги. Мне было крайне любопытно наблюдать за вами, гулко сказал отец Сергей, отряхивая пыльную одежду Деузова. А Деузов стоял, так будто его только что вырвали из постели и вытащили сюда. И мне, все, Волод очень жаль, что это закончилось, продолжал басить отец Сергей. Огромными лапами он выбивал пыль и приговаривал, «Так бы и смотрел на вас. Я едва не расплакался, уж и не вспомню, когда в последний раз моя душа так сентиментально трепетала». «Ну вот и все. Простите меня, Бога ради, Север Викторович, но ну, теперь вы снова во взрослой жизни. Пойдемте, пойдемте, наконец, пойдем под навесик». «Пойдем». Отец Сергей взял Деузова под руку и повел за собой. Девятнадцатый день экспедиции. 9 апреля 1885 года. Я пребывал в каком-то странном состоянии духа, когда отец Сергий подошел ко мне. Полубред, забытье или что-то в этом роде. Видимо, это и послужило, что я открылся перед отцом Сергием. Я извинился перед отцом Сергием. Он, естественно, спросил, за что? Я много лгу, неожиданно сказал я. Не бойся, Яков, ибо я... «Господь твой, и сокрытая в тебе сила, сломит тело твое, и воспрянешь ты духом, когда правда коснется уст твоих». Откровение Иакова, глава 17, стих 34. «Не задумываясь, сказал отец Сергей, выждал минутку и засмеялся. «Ха, это я ты только что придумал», — сказал он и взял мою руку. «Вот она и ложь, Всеволод Викторович. Эти какой разная она может быть!» Его игривый тон и какое-то детское веселье передалось и мне. Отец Сергей посоветовал мне помолиться. Я ответил, что даже наш позабыл. На что он сказал, что Бог поймет меня любым языком. Лишь бы я говорил искренне. «Бог справедлив», — закончил он. «Справедлив?» — удивился я вспоминая, как ребенок нагло выхватил у меня игрушку. Запомните, все Викторович, любовь, которой учит нас Христос, никогда не идет вразрез со справедливостью. Справедливость и любовь – это как хворост и огонь. Если ты искренне любишь, то тебе совершенно нет дела до справедливости. Правильно он поступил или худо. Никому это не интересно, если в душе крепко сидит любовь. За это время мы подняли не одну тему. Отец Сергей копался в моей душе, а я и не противился. Стоит отметить, что он выглядит весьма современно. Не чурается церковного юмора, да и речи его понятны и просты, без всех этих «Еже ибо на небеси». Он снова напомнил мне о молитве. В какой-то степени молитва я считаю вот эти записи. И вправду, чем они отличаются. Лишь тем, что вместо Бога я рассказываю их вам – Но если я говорю правду, имеет ли значение, произношу ли я ее в пустоту или записываю? Скорее, второй вариант будет в После мы встретили Веру. Мне не очень хотелось с ней разговаривать и разрушать этот момент душевного откровения, но отец Сергей сам ее позвал. Стоит отметить, что его вопросы открыли мне Веру с другой стороны. Для этого случая она казалась однобокой. Все ее разговоры сводились к женской свободе, Каждый ее жест это подчеркивал. Она словно шут. В брюках, в кепке, с мужскими повадками. Но зачем? Если отбросить причины, то вера обладает огромной силой и стойкостью. Выносить всеобщее осуждение общества. И несмотря ни на что, продолжать отстаивать свои принципы. Хорошие они или плохие – это другой вопрос. Но вот не отступать, когда все вокруг осуждают – это достойно уважения. 20-й день экспедиции. 10 апреля 1885 года. Завтра ожидается прибытие в дельту Амазонки. А вы, дорогие читатели, знали, что плыть по Амазонке, не меняя океанское судно, можно почти через весь континент. От самой Атлантики почти до Тихого океана. И только Анды мешают дальнейшему продвижению. Я вот, к примеру, не знал. Делюсь с вами сведениями, которыми со мной, в свою очередь, любезно поделился Николай Акимович. Так уж вышло, что мы столкнулись с ним на обеде. Сели друг напротив друга. Некоторое время ели молча. Затем Николай Акимович неожиданно заявляет. «Чего вот, Викторович, а вы знали, что по Амазонке можно плыть, не меняя океанского судна, до самого Манауса и даже до столицы Перу и «Не знал», — ответил я. «Собственно, на этом наш диалог закончился. Уж и сам не знаю, зачем он вам может понадобиться». 21 день экспедиции. 11 апреля 1885 года. Сегодня я окончательно убедился, что отец Сергий совсем не похож на обычного священника. Мы прогуливались, когда нас нагнал Борис Борисович и почти насильно затянул в курительную комнату, а после и в картежную. Отец Сергий сказал, что Библия запрещает играть в карты, но он с удовольствием поддержит это занятие и вспомнит молодость. «Преферанс на троих неинтересно!» Сказал Борис Борисович, и через минуту приволок Виталия Петровича. Команда была собрана. Борис Борисович все задавал каверзные вопросы отцу Сергию. А почему это на всех иконах, где Иисус на кресте, он выглядит таким довольным? Словно ему не гвозди в руки вколотили, висит и словно бы наслаждается. Иисус знал, что он сын Божий. Оттого и не боялся смерти. Отца Сергия... Оказалось, сложно выбить из колеи. А как же его слова? Боже мой, для чего ты меня оставил? Это ли не сомнение? Хитро спрашивал Борис Борисович, считая, что окончательно загнал отца Сергея в тупик. Это лишь показывает, что человеческое ему не чужда. Если вам сложно представить Иисуса как человека, то попробуйте встать на место его матери. Разве Мария не относилась к нему как к человеку? Он для всех был богом но только не для нее ибо ей он всю жизнь был только сыном борис борис не отставал он проигрывал в картах и как будто пытался восполнить победу на поле дискуссий было бы христианство христианством если бы иисуса не распяли а предположим он бы состарился в кругу семьи с детьми и внуками и просто умер что тогда тогда вы проиграли равнодушно ответил отец сергей Естественно, Борис Борисович решил отыграться. От отца Сергея он отвязался, но на его пути попались Виталь Петрович и я. Нам и пришлось держать оборону. «Женщины, они ведь тоже разные бывают», доказывал Борис Борисович Виталий Петрович. «Вы, наверное, их совсем не знаете». Их логика непонятна даже им самим Парадокс К примеру, старая как мир поговорка «Бьет, значит любит» Казалось бы, вот дуреха-то Живет и терпит Но она странным образом чувствует его защиту Пусть и не в нашем понимании Но чувствует Она словно бы представляет себя его вещью Раз он так лихо может лупцевать ее Значит сможет и когда-то побить за нее «У меня другие взгляды на женщин», – серьезно отвечал Виталий Петрович. «Взгляды у вас могут быть какие угодно, но в мире все есть как есть». Каким-то образом Борис Борич нащупывал болевые темы и бил своими вопросами именно туда. Со мной у него завязался спор о Миклуха Маклае. «Не помню, писал ли о том, что я искренне восхищаюсь этим человеком, его мужеством, стойкостью, мудростью. Для меня это идеал». Стоит ли упоминать, что он в одиночку, не имея оружия, усмирил дикие племена и подарил им свободу? На это Борис Борисович хмыкнул, дескать, тоже мне достижение. «Откуда вам это известно?» Выглядывая из-за веера карт, спросил Борис Борисович. «Может, ваш миг клуха развратничал там и портил девок?» «Его дневники!» Воскликнул я раздраженно. «А кто писал эти дневники?» Да «Бегни он ли!» Я не нашелся, что ответить, и Борис Борис победно объявил, что единственный человек, который достоин восхищения, это Чарльз Дарвин. Не буду лукавить, если скажу, что завидую ему. Дарвин оставил след в истории такой величины, что труды всего моего поколения поместятся на одном мизинце этого следа. Вы словно молитесь на него, поддел отец Сергей. Надеюсь, вы понимаете, что все его труды – это всего лишь плевок в вечность. Человек может оставить себя по-настоящему в истории, только оставив потомство. После этого разговор снова укатился к женщинам. «Я три раза был женат, и я знаю, о чем говорю», — снова вещал Борис Борисович. «Если мужчина будет крайне уверен в своей цели, женщины сами будут прыгать ему на шею. И заметьте, направление совершенно не играет никакой роли». «Вы тут так красиво говорите, потому что рядом Веры Алексеевны нет», – сказал я и улыбнулся. Дальше играть было невозможно. От смеха мы едва не валились под стол. Примерно в таком положении ворвался Николай Акимыч и радостно провозгласил. «Господа! А у нас земля на горизонте!» Мы высыпали на палубу. Никогда не думал, что буду настолько сильно радоваться клочку, пусть и чужой мне земли. И чтобы не говорил Лев Фомич, но я... Все же только сейчас начал чувствовать вкус экспедиции и ее начало. Ох, честное слово, дорогие мои читатели, я не могу передать всей полноты чувств, когда я вышел на палубу, протиснулся сквозь толпу и увидел крохотную черно-зеленую полоску. Никакое солнце не в силах было прогнать людей с палубы. Они кричали и прыгали, подбрасывали шляпы, их лица светились улыбками». В этот момент все распри, что возникали у нас в долгом плавании, испарились. Их затмила земля. Отец Сергей неловко подпрыгивал и неуклюже хлопал Борис Борисовича по плечу. Казалось бы, отец Сергей и Борис Борисович ликуют вместе. Но в тот момент это было явью. Случись такое, что Саша окажется рядом с Львом Фомичом, и они бы, наверное, обнялись. Да что там Лев Фомич? Сам Иван Яковлевич подставлял солнцу свои огромные лошадиные зубы и очень неумело смеялся. Странное все же чувство, словно бы самое сложное осталось позади. Но ведь это не так.